Глава двадцатая «Я ничего не понимаю», — шепчу я Вике, которая, наконец, поднялась с колен. «Что происходит? Что за бред ты несешь?» «Шш!» — шикает на меня Вики, улыбаясь гостям. «Обсудим это позже, в тишине и спокойствии. Доверься мне». Стоя перед людьми, все они на коленях, я ничего не жажду так сильно, как довериться сестре. Но можно ли ей доверять? В бальном зале есть буфет, но, видимо, королевам не пристало разделять пищу с придворными. Для нас, с Вики и Кассианом, стол накрыли рядом, в салоне. И я вяло ковыряюсь в тарелке. Пусть уж Викки объяснит мне, что за ерунду она смолола в бальном зале. Но вместо этого она рассказывает то, что я уже знаю. Мол, Лиаскай — это страна, целый мир, и даже живое существо, наделенное собственной волей. И часто смысл ее деяний становится ясен далеко не сразу. «Править Лиаскай могут только женщины», — повествует Вики. «Девушки из-за времени. Таких, как мы, Лиаскай призывает к себе. Делает нас королевами, поэтому мы можем общаться с ней. Пусть Вики воображает себе, что ее душе угодно, Только вот меня в это впутывать не надо. Я вообще не хочу быть королевой. Перебиваю ее я. И зачем ей новая королева, если уже есть ты? Вики берет меня за руку. Милая, я тоже не хотела править. Но к этой ноше быстро привыкаешь. Ты не будешь одинока. В случае чего тебе всегда помогут. Не в этом дело. Я не говорила, что не смогу править. Я не хочу править. У меня другие планы. И какие же? Интересуется Кассиан, разрезая свое жаркое. Ну, вот так сразу не могу придумать ответ, способный его удовлетворить. В любом случае становиться королевой я планирую в последнюю очередь. Послушай, уговаривает меня Вики, сейчас тебе волноваться не о чем. Королева по-прежнему я. Она пытается поймать взгляд Кассиана, но тот смотрит в другую сторону. И мне хотелось бы побыть ею еще. А я хочу вернуть тебя домой. Мелькнула у меня в голове, но я промолчала. Не та тема, чтобы перетирать ее в присутствии мужа Вики. Могла бы предупредить, а не устраивать это представление на балу. Вики согласно кивает. Пожалуй, да. Но очень важно, чтобы люди увидели, как ошеломила тебя эта новость. Нельзя давать им повод думать, что ты явилась захватить трон. Мой народ очень предан своей королеве. Решит, что ей грозит опасность и... Заканчивать фразу смысла нет, и Вики умолкает. Первым, кто просил меня не трепаться о том, откуда я пришла, был Питер. Дескать... Тогда я подвергну свою жизнь огромной опасности. Так в этом причина. Потому что девушка из моего мира может претендовать на трон королевы и будет растерзана ее подданными. Да, звучит разумно. Питер же не знал, что Вики моя сестра. Я никому не угрожаю, тем более тебе. Важно, чтобы народ тоже об этом знал. Вмешивается Кассиан. Поэтому мы решили продемонстрировать ему твое изумление и что ее величество всецело тебе доверяет кончиками пальцев Вики осторожно повернула мое лицо так чтобы я смотрела на нее уверяю тебе больше никаких жестоких потрясений сегодня вечером выброси все из головы и получаю удовольствие ладно у меня уйма вопросов невольно вырвалась у меня от обиды В носу щиплет. А ты не отвечаешь на них, только подкидываешь новые, все больше. Она сочувственно склоняет голову. Знаю. Я обязательно отвечу на все твои вопросы. День выдался очень тяжелый. Мне пришлось столько всего сделать, но завтра утром мы поговорим. Ну как, потерпишь? Я киваю. Скорее бы этот бал закончился. Чувствую себя невыразимо уставшей и опустошенной. Однако Вики уже вскочила на ноги и тянет за собой меня. «Ну, хватит, я хочу пировать, хочу отпраздновать твое прибытие, хочу веселиться, как в последний раз!» Вместе мы прохаживаемся по залу. Вики представляет мне гостей, чьи имена я мгновенно забываю. Зато все знают, как зовут меня но прибавляют к моему имени леди, отчего мне кажется, что они обращаются к кому-то другому. Я приветствую градоначальника Кельзина. По словам Вики, это самый расчудесный город в Лиаскай после Рубии. Жму руку министру продовольствия и ресурсов. Поднимаю бокал с герцогской и за Амисы. А те никак не нарадуются, что наконец-то добрались до Рубии. Обычно на танцпол меня силком не затащишь, но сегодня я подумываю сделать исключение и потанцевать в одиночку, лишь бы сбежать от светских разговоров и поцелуев в щеку. Гости ни на минуту не оставляют меня и Вики в покое. Вопросы одни и те же. И я чувствую, что игристое вино от бесконечных тостов туманит мне голову. Прошу нас извинить. Произносит Вики и под руку уводит меня от гостей. «Вон там», — шепчет она, указывая взглядом настоящего у дверей мужчину в темном камзоле. «Генерал Беджет, подающий большие надежды новый министр мира и войны». «Холост, если тебе интересно, а тебе интересно, я не сомневаюсь, хочешь знать мое мнение? Он самый лакомный кусочек на этом столе». Я поперхнулась игристым вином. В горле жжет, а на глазах выступают слезы. Да уж, сестренка давно выросла, и интересы у нее по-настоящему взрослые. Есть от чего потерять дар речи. Я боюсь взглянуть на этого Бэджета. Он обернулся к нам. Так это же... Он вчера меня арестовал. И по его милости пришлось мне с мешком на голове плестись за его лошадью. Вики жестом подозвала генерала к нам. «Ваше Величество!» — вымолвил он с глубоким поклоном. «Натаниэль, ты уже знаком с моей сестрой?» В голове мелькает злобная мысль. «Расскажи я сейчас Вики, как чудесно началось наше с генералом знакомство. Устроит ли она своему хваленному генералу и министру мира и войны публичную порку?» Отметаю эту идею и прячу подступающую истерику за улыбкой, которая я надеюсь кажется уверенной очень рада генерал зовите меня натаниэль миледи просит он склоняясь к моей руке, но не целует ее смиренно прошу прощения за нашу последнюю встречу он смотрит прямо на меня в медово карих глазах пляшут веселые огоньки и все его речи кажутся дружеской насмешкой да нервы у него железные А вот я вспоминаю свой распахнутый халат, и щеки горят от прилившей крови. Просто восхитительно. Что-то он уж точно себе навоображал. Вики удивленно приподнимает брови. «Так вы знакомы?» Я накрываю ее руку своей, так и не поцелованной. Незначащая встреча. Даже говорить не о чем. Генерал просто делал свою работу. Теперь обращаюсь к нему. «Меня зовут Майлин». Только никаких леди, пожалуйста. Может, я веду себя как полная дура? Увы, не знаю. Но Вики не преувеличивала. Ах, эта темная кожа, эти медово-карие глаза, эта сияющая улыбка. Натаниэль Бэджетт действительно самый привлекательный мужчина в зале. Такой молодой и уже генерал. Значит, с головой у него все в порядке. Может, ему и странно видеть меня разряженную в бальное платье рядом с королевой. Но он это удачно скрывает. Мне бы такое самообладание. Спасибо, Майлин, что не рассказала о моем маленьком спектакле. Благодарит он меня с теплотой в голосе, но очень тихо, чтобы Вики, которая отвлеклась на другой разговор, ничего не расслышала. Я сразу догадался, кто ты. Но не доверял работавшим со мной воинам. Узная ниоткуда откуда ты родом, Никогда в жизни ты не попала бы во дворец. Поэтому мне пришлось притвориться, что ты украла мой кинжал. Прости меня за это. Кринолин чудовищного платья задевает его ноги. А я ведь просто покачнулась. Давай забудем об этом. Лепечу я. Сама до конца не верю в то, что говорю. Так откуда ты на самом деле? Из Ирландии. Тебе это о чем-то говорит? Конечно. У меня перехватило дыхание. Он знает нашу страну, наш мир. Ирландия великолепна. Обезоруживающе улыбается он. Одна из самых прекрасных стран за времени. Но, честно, кухня там просто отвратительная. Складывается впечатление, что у вас огромный налог на соль. Все блюда такие пресные. Ты и правда там был? Лепечу я едва слышно, но, кажется, он читает по губам. Я некоторое время учился в Дублине. В ту самую секунду генерал Натаниэль Бэджет, который ни черта не смыслил в хорошей кухне, стал моим новым, самым лучшим другом. Бывают встречи, которые меняют все. Если бы не Натаниэль Бэджет, этот вечер был бы безнадежно испорчен. Натаниэль пригласил меня на танец. Тем самым избавив от утомительной необходимости отвечать всем присутствующим на одни и те же вопросы. Взяв меня за руку, он увел меня от света сестры в тень, где я смогла вздохнуть свободно. Находиться в ослепительном сиянии, исходящем от Вики, я больше не в силах. Здесь она прямо светится. Дома было не так. Уму непостижимо, как вообще танцевать в этом кошмарном платье. Но не танцевать же совсем без него. И все лучше, чем в сотый раз расписывать, как меня выдернуло из родного мира. Все гости свято верят, что я по гроб жизни должна благодарить Лиаскай за такую милость. Вики лучится светом, озаряя мое лицо, и оно тоже сияет. Будто я неописуемо счастлива оказаться здесь. Ага, конечно. Но не закатывать же скандал на празднике, Который так много значит для моей сестры. Натаниэль спасает этот вечер. Этот праздник лишь он один. Без Натаниэля в какой-то миг. Я точно бомбанула бы, и во всеуслышании объявила гостям, что забираю их лучезарную королеву обратно домой. Он предотвращает эту катастрофу, отвлекая меня. Подражая ему, гости тоже бегут танцевать. А еще. Натаниэль прекрасно понимает, как вести меня в танце, чтобы кринолин не бил его по ногам. Он незаметно шепчет мне на ухо, считая шаги. И у нас даже получается нечто отдаленно похожее на танец. Кстати, танцует Натаниэль бесподобно. Музыка сменяется три, четыре, пять раз. Во время первого танца мы соблюдали дистанцию. Теперь же сблизились. И двигаемся в такт. Я совсем не стесняюсь. А под конец свободно кружусь в сказочном мерцании огней. И не хочу, чтобы танец заканчивался. Мы решили сделать перерыв. И вместе с нами прекратили танцевать другие гости. Бросаю раздраженный взгляд на Натаниэля. Тот прячет легкую усмешку. «Почему они больше не танцуют?» — спрашиваю я. Он осторожно наклоняется ко мне и шепчет на ухо. А ты разреши им продолжить танцевать. Я? Отчего-то стало очень жарко, и я, наверное, краснею, как рак. Он серьезно хочет сказать, что гости пляшут под мою дудку? Обычно это привилегия королевы. Она исполняет первый танец. А теперь все внимание приковано к тебе. Не бойся. Эти люди тебя любят. Они чувствуют, что вас с сестрой связывают крепкие узы. Иначе меня бы уже линчевали. Очень может быть. Ох, но это же вышло случайно. Нервно улыбаюсь гостям. Продолжайте танцевать. Разрешаю я, наверное, слишком тихо. Однако меня услышали. Кавалеры подхватывают дам за руки, увлекая обратно на танцевальный паркет. И танцуйте. Пока не надоест! Кричу я им вслед. Оборачиваюсь обратно к Натаниэлю. Тот не может сдержать улыбку. Умница смекнула. Но вдруг я как-то неправильно выразилась, и они допляшутся до головокружения. Твоя сестра узнала об этом опытным путем. Две дамы успели потерять сознание, пока она сообразила, что к чему, и разрешила больше не танцевать. С губ срывается смешок. Но тут я вспоминаю, какой маленькой тогда была Вики, И мне становится ее жалко. К нам спешит прислуга, предлагая напитки. Вообще-то пора бы мне остановиться и выпить водички. Но последний бокал с игристым вином я все же забираю. Значит, ты был в Дублине? Рассуждаю я вслух. Он смущенно потирает шею. Ты меня убьешь, если я скажу, что... «Предпочитаю Лондон». «Серьезно? Мне тоже нравится Лондон? Слушай, просвети меня, как это работает. Ну как можно попасть из одного мира в другой?» Натаниэль пристально посмотрел мне в лицо, а затем отказался. «Нет, я не могу». «Нет, но...» «Это все равно, что пытаться объяснить местным жителям, как функционирует мобильный телефон или телевизор. Ничего не выйдет. Для этого необходим фон, который в завременье практически не изучен. У вас о нем никто не знает. Зато вы здесь знаете. Он усмехнулся. Мы здесь уважаем и почитаем магию такой, какая она есть. Она необъяснима. У вас нет ни электричества, ни телефонов, ни машин. Можно же позаимствовать какие-нибудь полезные изобретения у нас, а взамен предложить свои. Я так бы и сделала. Натаниэль склоняет голову, и в бликах света его глаза кажутся еще ярче. Вот поэтому мне Лиаскай позволяет путешествовать между мирами, а тебе нет. Он смеется. Если серьезно, я пытался. Лампочки, электроэнергия, телефоны. Пришлись бы кстати, да и моей машины мне здесь не достает. На первый взгляд кажется, что твой мир за времени очень прогрессивен, но наш во многом его превосходит. Все ваши технические изобретения здесь не работают, как и мой телефон, который просто сдох. Жалко, я разочарованно вздыхаю. Это с какой стороны посмотреть? леоскай заботится о своей стране защищает нас в каком смысле мы уворачиваемся от танцующей пары кавалер с дамой увлеченно кружится под новую мелодию музыка играет громче чем раньше и натаниэль наклоняется ко мне я солдат майлин поэтому объясню тебе так дай воину меч и он победит честно потому что отважен и силен. А воин с пистолетом будет жульничать, стрелять из-под тишка. Жизнь в и трудна, но справедлива. И каждый получает по заслугам. По-военному романтично. Не ожидала такого от Натаниэля. Позже все спокойно обдумаю. А сейчас надо выяснить вещи поважнее. Расскажи, как ты попадаешь в мой мир? Прошу я, стараясь не показать, насколько важна мне эта информация. Через какую-то червоточину, соединяющую миры? Или ты пользуешься Тардис? Я бы предпочла волшебную железную дорогу, но что-то не видела здесь поездов. Все гораздо проще, отвечает он, стойко выдерживая мой взгляд. Во всяком случае для меня. Я сам себе магический портал. — Вот не говори только, что ты — междумирец. Натаниэль явно не ожидал услышать подобное от меня. Он ошарашен, но пытается обратить все в шутку. Обвив рукой мою Италию, тянет меня в сторонку, чтобы нам не помешали. — Во время твоего царствования быть междумирцем будет запрещено, Милети. Напротив. Вот так-то. Питер не из Нетландии. Кто говорил, мол, мне ни за что не найти междумирца? Нашла и даже быстрее, чем думала. Во всяком случае, пока ты не расскажешь мне больше о путешествиях. Сегодня вечером я совершенно свободен. Может, пойдем куда-нибудь, где тише? Мы прогуливаемся по одному из внутренних двориков дворца. Здесь есть манеж с препятствиями. В скудном свете луны и звезд видны лишь расплывчатые очертания. Свет из широких окон отбрасывает тени. Они скользят по пустынному манежу, словно бесплотные призрачные лошади. Давным-давно, начинает Натаниэль, более пяти столетий тому назад, Ляскай населяли разные магические кланы. В те времена между нашими мирами еще существовали обмены торговли, и многие междумирцы подолгу жили в Великобритании. Именно поэтому... Мы и по сей день говорим на одном языке. Однако, тогдашняя королева опасалась усиливающейся мощи кланов и постоянно стравливала людей и магов между собой. Разгорелась ужаснейшая война. Война девяти зим. Лишь немногие члены клана пережили те девять лет. Но и людям война принесла немало жесточайших мучений. В Лиаскай царили разруха, Насилие и смерть. Ненависть отравляла ветер, текла в реках, а наши предки по колено утопали в крови. Но незадолго до десятого года войны королева умерла. Ее наследница была осторожнее. Она взяла выживших магов под свое крыло и тем самым защитила от них обычных людей. Хочу спросить, к чему он клонит. Но мне кажется, что тогда я влезу ему в душу. Без доспехов и маски Натаниэль выглядит совсем беззащитным. Точно ему нечего возразить. А может, я просто сбита с толку? Ведь, наконец, кто-то отвечает на мои вопросы. На нас печать тех лет, понизив голос, продолжает Натаниэль. Любого магически одаренного ребенка отправляют во дворец. Тут он подмигнул мне, но получилось как-то вымучено. Только не представляй, пожалуйста, Хогвартс. Я здесь уже много лет, но по-прежнему единственный, магически одаренный. От этой отсылки к моему миру голова идет кругом. Распахнув камзол, Натаниэль что-то достал из-за пазухи. Серебряные карманные часы? Мелькнуло у меня в голове. Но тут Натаниэль их открыл, И я увидела, что у часов нет циферблата. Вместо него зеркально гладкая поверхность глубокого синего цвета, а в ней водянистые драгоценные камешки. Это такой медальон? Это церцерис темно-синее, частичка ночного неба, вставленная в серебряную оправу. Иначе она растаяла бы с первыми лучами солнца. Осторожно, почти с благоговением. Я касаюсь темной синевы. На ощупь поверхность прохладная, твердая, но мои пальцы в ней будто тонут. Кажется, она всасывает их глубоко в бесконечность. — Не делай так, — остерегает Натаниэль. — Мало ли что случится. Странную субстанцию хочется трогать и трогать. Но я слушаюсь Натаниэля и убираю руку. — А что за камни? — Сапфиры. Сафиры Кассиопея. Созвездие? Ну точно. Камни выложены в форме созвездия. И с помощью этой штуки можно путешествовать между мирами? Зависит от обстоятельств. И кажется, я догадываюсь, почему ты так этим интересуешься. Попалась. Я опускаю голову. Кое-кто сказал, что лишь междумирец может вернуть меня домой. Сила? которая мне подвластна. Тихо возражает Натаниэль. Это дар Лиаскай. Дар величайший, как само зачинающееся утро. И только предатель станет использовать его во вред матери. Но я хочу домой. Обрываю я его на полуслове и не собираюсь здесь оставаться. Никто меня не спрашивал. Ни меня, ни мою сестру. Вики была совсем девчонкой, и Лиаскай отобрала ее у нашей мамы, оставив от нее одну пустую оболочку. Взгляд на Таниэля посуровил и совсем не вяжется с его мягкой улыбкой. Ты не знаешь этот мир, и я надеюсь, никогда не познаешь его до конца. Прошу, будь осторожна. Мериться силами с Лиаскай невозможно. Молча смотрю на Натаниэля. Хотя чего я ожидала? У кого вообще вздумала просить помощи? У верного, приспешника, солдафона, того, кто? Я все равно не смогу помочь тебе. Даже если захочу всем сердцем. Продолжает Натаниэль. У меня просто нет выбора. И дело даже не в том, что тогда меня разорвут пополам и закопают слева и справа у ворот. Я невольно содрогаюсь. Он говорит жуткие вещи таким мягким голосом. Я не смогу перенести тебя. Как думаешь, зачем рассказал ту ужасную историю про порабощение кланов? Тут, к моему изумлению, Натаниэль снял камзол. Теперь он в одной белой рубашке. Шелковая ткань обрисовывает его мышцы. Он закатывает левый рукав. Какие же у него мощные плечи, показывая спиральное украшение, обвивающее его руку, как золотая змея. Пришлось мне приглядеться и поморгать ни раз и ни два, как вдруг я поняла. Это совсем не браслет. Золото. Оно вплавлено в темную кожу. Похоже, что оно выжжено на его плоти. Стоит королеве ради которой я живу и за которую готов умереть, приказать», — торжественно произносит генерал Натаниэль Бэджет. И «Я сам возьму меч и раскрою себе голову. Разрублю себя пополам. Хочу того или нет». Он касается золотой спирали. «Все дело в Винкуласе». «Эта штука...» Затаив дыхание, хочу дотронуться до жуткого украшения, но в последнюю секунду отдергиваю руку. «Она контролирует тебя?» Натаниэль следит за моей рукой. «Корона королевы. Тиара Стелларис». Хрипло шепчет он. «С ее помощью. Королева может взять контроль надо мной, когда ей вздумается». Вот так. Он говорит о Вике. «Но это ложь, или...» «Нет, он верит в то, что говорит, но...» Вики никогда так не поступила бы. Лиаскай сама решает, как поступить ее величеству, поясняет Натаниэль, скрывая Винкулас под рукавом. Разглаживает ткань и надевает камзол. Этим законом уже много веков. Любой человек в здравом уме и твердой памяти тебе подтвердит, что за последние пятьсот лет ничего не поменялось. А на троне побывало немало королев. Даже Ее Величество ничего не смогла поделать. Винкулос. Наследие той ужасной войны, Майлин. Плата за то, что мы тогда вышли. Я очень замерзла. Растираю плечи, обдумывая услышанное. Ты ведь знал, о чем я буду расспрашивать. Ты был готов к этим вопросам. Именно поэтому мы здесь. Не хочу вселять в тебя ложную надежду. Ты далеко не первая наследница, которая не смирилась с судьбой. Ты сейчас про Вики? Ее величество, кивает Натаниэль. Значит, Вики тоже хотела домой. Она здесь уже семь лет. Сколько тебе тогда было? Пятнадцать. Я как раз оканчивал обучение для королевских воинов. Она неоднократно пыталась вернуться домой. Такое себе утешение. Все эти годы я жила надеждой. Все семь лет, каждый проклятый день, я просто тебя предостерег. Используй отведенное время с умом и не пытайся тягаться с тем, что тебе не по силам. Я знаю, ты борец, Майлин, и ты не глупа. Так что тщательно выбирай себе противников. Ты же не бросишься с мечом на море, ветер или ночь. Отрицательно мотаю головой. Нет, я подыщу оружие получше. С этими словами я ухожу прочь.